Глава 16. Я вцепилась зубами в свою руку и завыла, но даже сейчас я помнила, кричать нельзя. Я проклинала этот мир, этот выверт пространства, что закинул меня сюда. Я проклинала свою жизнь и вспоминала, как сказал Сергей: "Она никто и звать никак. Единственный человек, для которого я была кем-то, который был ко мне добр, единственный друг, проводник, учитель, брат". Если бы я смогла заплакать, наверное, мне бы стало легче, но этот вой не давал слёз, скорее ненависть, ненависть к собственному страху, к неумению, к бессилию. Я выживу, выживу, выживу. Я всему научусь сама. Я стану кем-то. Это был тяжёлый, переломный момент. До этого мне всё ещё было на кого надеяться, а после смерти Дика осознание собственной крошечности и ничтожности в рамках этого мира легло на меня бетонной плитой. Вспоминая сейчас те дни, я всегда мысленно представляю кариатиду. Не тех красоток, что элегантно украшают фасады домов, а ту, что изваял Роден. Упавшая кариатида. Как ни чудовищна сама история, но для меня она, эта девочка, символ борьбы. Она выстояла, хотя и раздавлена плитой. Выстою и я. Могилу я рыла руками, так далеко от воды, как позволил берег. Это было не так уж и тяжело, но я жалела, что не могу похоронить дико по-другому. Вынести тело отсюда, у меня не хватит сил. Я видела, что над ней ямы песок становится влажным, но это всё, что я могла для него сделать. Тело было очень тяжёлым, но я справилась. Немного подумав, я сняла с Дика огниво и тот самый кожаный пояс, что украла у солдата. На нём в ножнах висел хороший нож. Мне он будет нужен больше, чем ему. Прости, Дик. Не думаю, что ты стал бы возражать, но прости. Песчаный бугор я обложила камнями. Так его размоет не сразу. Наверх поднялась уже в сумерках. Рыбина терпеливо дожидалась меня. Больше всего на свете я хотела сейчас лечь и уснуть, но меня ждала работа. Тушку нужно разделать и высушить. Через 3 дня я выйду в путь. В дорогу я отправилась только через 5 дней. Рыба сохла медленно, а нести влажную я боялась. Вещи были все перестираны, и ошила себе новый большой рюкзак, простегав к нему толстые лямки. Теперь всё придётся нести одной. Бросить здесь вещи я не могу. Нож дико висел на поясе, для топорика я почила крепкую петлю с другой стороны, чуть не сломала пальцы и иглу, прокалывая толстую кожу. Рюкзак был тяжёлый, но это сейчас моя жизнь. Дважды ночами я слышала, как выли какие-то звери, может быть, и волки. Я точно не буду ночевать в лесу, на берегу гораздо безопаснее. Вышла я с рассветом и решила, что буду идти столько, сколько смогу, не уходя далеко от моря. Это мой единственный ориентир. Зашла попрощаться к Дику, принесла букет местных цветов, помолчала, посидела с ним на дорожку. Первые 2 дня были похожи как близнецы. Я выходила рано утром, сразу с рассветом, в полдень в самую жару делала небольшой привал, ела и дремала час-другой. Потом снова шла до сумерек. Искала камни, складывала их так, как показал Дик, колодцем. Разводила маленький костерок, только чтобы со стороны было не видно из-за каменных стенок. Варила порцию похлёбки, Она ложилась спать на лапник. Иногда приходилось возвращаться и искать путь. Один раз помешала река, и я отошла от моря километра на 3 вглубь леса, пока нашла брод. Вернулась уже по другому берегу. На третий день с утра зарядил мелкий моросящий дождь и похолодало. Тут я задумалась. Дело не в том, что идти неприятно, и солдатская куртка, которую я накинула на голову, и рюкзак стали тяжеленными. Дело в том, что я могла простыть. Валес для меня сейчас роскошь непозволительная. Пещеру я искала долго, спускалась медленно, проверяя под ногами каждый камушек. Нашла только к вечеру, когда совсем промокла и вымоталась. Скинула рюкзак и куртку, осмотрелась. Побольше, чем наше с диком, и видны старые следы костра. Внутри пещеры куча прошлогодней сухой травы. Похоже, здесь и раньше кто-то ночевал, но искать другое убежище у меня не было сил. Оставила вещи и поползла на скалу за дровами и водой. Вода нашлась далеко, но котелка мне хватит до утра. Дрова скинула с обрыва. Когда разводила костёр прямо у входа в пещеру, зубы уже клацали так, что поняла, насморк и кашель мне точно обеспечены. Дров я притащила с запасом, но вот идти за лапником уже не было сил. Я вытряхнула из рюкзака все вещи и сгребла сухую траву в кучу. Сверху застелила рюкзаком, штанами и рубахами. И моя старая дирюжная хламида пригодилась. Я наделала её вместо промокшей одежды. Проверила все припасы, рыбу на всякий случай вынула из рюкзака и развесила по стенам. Увы, место нашлось не для всех вязанок. Пришлось пожертвовать старой рубахой дико. На неё вывалила рыхлые кучи и остатки рыбы. С краю — связки грибов и сушёная трава, что заменяла мне чай. Всё же так меньше шансов, что еда заплесневеет. Пока возилась, согрелась. Дров подкидывала понемногу, смолистые ветви горели долго, но дымили. Иногда дым несло прямо в пещеру, но мне уже было всё равно. Я выпила чаю с сухарями и, свернувшись клубком под рогожей, уснула. Утром так же моросил дождь. Я кашляла, чихала, но, кажется, ничего страшного не случилось. Просто лёгкое недомогание. Пришлось идти за дровами. Мочить вторую куртку я не рискнула. Накинула влажную. Проходила я долго. Зато нашла молодую поросль сосен и срубила несколько штук. Тащила волоком каждый раз по два деревца. Скидывала их вниз с обрыва вместе с ветками. Разрубить их в пещере смогу. Даже если завтра будет морось, за дровами идти не придётся. Там я просидела ещё 2 дня, выручала костёр. У меня было тепло, у меня была еда. Я обдумывала, как определить, из какой страны был дик: долго идти, а потом плыть. Но вот куда? Есть ли в этой стране, где я сейчас, какой-то аналог документов? Даже если нет, у меня короткие волосы, я выгляжу подозрительно. Теоретически можно было бы использовать накладные косы. местные красотки и служанки, и даже Кратосана заплетали волосы в косы и сворачивали их улитками на висках или выше. Если мне разобрать волосы на прямой пробор, то получится только два очень коротких хвостика. Они будут торчать, как помаски для бритья. Что тут можно придумать? А если мешочки для волос набить чем-то, хоть бы и сухой травой, чтобы казалось, что там в мешочках волосы? ну, не сетка для волос, а декоративное такое украшение. Пожалуй, это имеет смысл. Единственное, что из холста или рагожи такое делать не стоит. Они должны выглядеть как украшение, а не как фиг знает что. Зимой такие хвостики можно было бы прикрыть, например, мехом. Летом нужен шёлк, атлас или бархат. Да, вот такое украшение. Посмотрим, что и как можно украсить в городе. Как вариант, можно попробовать носить тюльму. Я умею повязывать шарф красиво. Главное найти этот шарф. Но с короткими волосами меня тут же опознают как рабыню, и желательно найти женскую приличную одежду. По ней по одежке, как известно, встречают. На третий день погода наладилась, и я вышла в путь. Уже к вечеру я поняла, что сделала глупость. Я вышла на мыс, практически на край. Знала бы, что здесь такой кусок скалы сильно выдаётся в море, могла бы прилично срезать путь. Досадно. Спуск найти было сложно. Скала не слишком была приспособлена к скалолазанию, пришлось немного вернуться назад. Так что мы с я решила обогнуть по берегу моря, а там уж, надеюсь, найдётся тропинка наверх. А хабку молодых стволов я привязала поверх рюкзака. Это было не так и тяжело, просто делало меня немного неуклюжей. По берегу моря я шла уже не торопясь. Вода была тёплая, как ни странно. Может быть, рискнуть искупаться? Не прямо сейчас, а когда устроюсь на ночлег. там, где был самый выдающийся конец мыса, я еле пробралась по торчащим камням. Берега как такового практически не было, потому что скала нависала над морем. Мне пришлось гнуться и наклонять голову, чтобы не стукнуться макушкой, и всё время внимательно смотреть под ноги, выискивая удобный камень, чтобы продвинуться ещё немного. Именно поэтому даже выйдена достаточно ровную полоску берега, и я не сразу увидела четверых лежащих мужчин.